Глава 20. Келли. Ужин с отцом Рейма волнующее мероприятие. Я пытаюсь убедить себя, что он мне нужен, потому что бегать от родственников твоего законного избранника ненормально, как ни крути. И потому, что быть может, он что-нибудь прояснит. Быть может, это мой шанс выпутаться из нездоровой ситуации, в которую я погрязла с головой. Я познакомлюсь с семьей карестратов, они не примут меня. и убедят сына, что связываться с простушкой, как и предлагать первой попавшейся девчонке стать твоей парой, очень недальновидно. Сам Рэйм старший смотрел на меня без особой враждебности, но холодно оценивающе. Достаточно, чтобы решить, что сомнение у него с вагонетку. И он сидел в кабинете ректора, как у себя дома. Он влиятелен, и на Элмана тоже может повлиять, зуб даю. Но есть во всем этом что-то, что меня тревожит. Во-первых, я не очень-то хочу, чтобы меня считали охотницей за чужим состоянием, ещё и бабушку в это вплетать паршиво. Хорошо, что лорд Аристократ всё же был очень сдержан, так что я искренне надеюсь, что скандалов мы избежим. Во-вторых, я думала обо всём этом до того, как Крэим сказал, что они с отцом не ладят. После что-то изменилось. Стало вдруг крайне некомфортно. Я ведь обещала не усложнять ему жизнь, пока сам не даст повода, а договор с человеком, который ему неприятен, в это обещание не укладываются. Мне вообще сложно в последние часы общаться с Реймом, сложнее, чем когда-либо. Я сказала, что мне надоело враждовать, и он только задал пару пошлых вопросов, но после за весь день ни разу меня не поддел. Это странно, как и понимать, что в последние дни в основном я его провоцировала. А как только перестало, нас будто заменили на пару совершенно других людей, которые могут спокойно разговаривать. Что вообще происходит? Я стараюсь сделать вид, будто это всё ерунда, но мне очень непросто. Рэйм предлагал мне стать его избранницей. Он помог мне, когда мог ухватиться за план Глории, а потом поцеловал меня у брюнетки на глазах. Да и просто поцеловал. Я думаю, что у него в лучшем случае что-то очень неразумное в голове. Может, его воспитывали с мыслью, что жениться, завидев выгоду, можно по щелчку пальцев, а там уж все равно, в каких отношениях вы с девушкой. Любовники, друзья в первый раз увиделись, портили друг другу книги, одежду и жизнь четыре года. Но он сказал, что я ему подхожу. Я ему подхожу. Насколько это нелепо. Мысли достаточно, чтобы перевернуть половину моего привычного мира. Это же Рейм, я не должна ему нравиться. внешне, в плане учёбы, в общем и целом. 2 недели назад мы толкали друг друга под краску. Он до сих пор зовёт меня бесёнком. А ещё хуже то, что я помню его руки на своей талии, ощущение, как пальцы скользят ему в волосы. Поцелуй, большая часть которого была похожа на попытку не сорваться и не расцарапать его на тем не менее. Это всё какая-то особенно нездоровая часть наших нездоровых отношений. Чтобы там не было, я целовалась с сыном Реймом, обхватывала его за талию, выходила с ним под руку в свет, шептала ему горячие слова на ухо. Всего этого уже не отменить. И люди, которые видели нас вместе, широко раскрывали глаза, но всё-таки не умирали от шока. Я сама не умирала от шока, а от ужаса от отвращения. Если честно, вот с отвращением проблемнее всего, потому что его не было с самого начала. Были моменты, которые мне нравились в последних двух неделях. Например, обвести руками его шею, когда я думала, что довожу его. Увидеть, как злится Глория. Он, кажется, очень хорошо целуется, и эта мысль вьётся где-то рядом, как рой пчёл, которые жалят меня во все неприкрытые места, если я на минуту ослаблю концентрацию. Я пытаюсь держаться с ним ровно и невозмутимо, но не уверена, что у меня получается. Напротив, такое чувство, будто мне чего-то не хватает. Почти скучаю, без повода язвить по утрам. «Расскажи мне, что я должна знать о твоей семье?» Прошу я Рейма за столом утром. «О родителях». «Об отце», — неожиданно поправляет избранник. «Мать умерла четыре года назад». «Прости, я не знала». Это прости, вырывается естественное, и мне действительно очень неудобно. Я никогда не интересовалась его семьёй, его жизнью за пределами академии. Я не так уж много о нём знаю. Ну и братья, но ну, о них нечего толком рассказать, ни хорошего, ни плохого. Он всё же рассказывает, что старший Енан с недавних пор помогает отцу по службе, а средний Триан вот только начал работать в суде. И снова мы говорим как нормальные люди. Я смотрю на его длинные пальцы, на подбородок, на губы и думаю, что ужин может пойти совсем не так, как мне казалось поначалу. Чуть позже я вижу Альнара. Уже на занятиях они с Глорией стоят рядом и не объясняют причину своего отсутствия вчера. Нет, причина-то мне ясна. Что не ясно, почему они вернулись вместе. Я пересекаюсь с Аалом, пытаюсь спросить, что у него стряслось, и это вызывает массовое недовольство. Рэйм не рад, Глория не рада, мечет в меня молнии со стороны, хотя в остальном она сегодня очень покладиста. И Альнар тоже реагирует непривычно. Келли, я знаю, ты хочешь поговорить о том, что произошло, но лучше не сейчас. Плечи невольно напрягаются. Хотела спросить, не нужна ли тебе помощь, мои показания, например. Нет, просто дай мне время. Думаю, у вас с Реймом свои заботы. Я поражена. Он как будто раздражён мною в том числе. Может, он обижен за то, как я себя вела, что делала и позволила сделать, в чём участвовала. Ал выглядит закрытым, сосредоточенным на занятиях и на своей партнёрше. А мне неожиданно сложно что-либо сказать по этому поводу. Тревога просыпается, это бесспорно. Я беспокоюсь за него, а в остальном Он кажется запутавшимся в жизни, и я тоже. Еду к бабушке вечером, чтобы предупредить её. Письмо, отправленное ещё вчера, она получила, и вопреки всем моим уговорам не воспринимать всё слишком серьёзно, хватает меня за щёки, стоит мне появиться на пороге. Пчёлка, поверить не могу, что познакомлюсь с твоим женихом. У меня вырывается нервный смех, как единственная реакция на все последние события. Страх-то какой? продолжает Ба, несмотря на мои новые попытки сгладить ситуацию. Перед аристократией надо предстать достойно. Перед аристократией. О да. Вечером следующего дня мы стоим перед массивной дверью сумасшедших размеров особняка. Мы это я, Рэйм и Ба. Я вообще хотела сама забрать бабушку из дома, но Рэйм поехал со мной. Дорога была своеобразной. Они успели познакомиться и поговорить в экипаже. Более того, мой избранник явился без особого пафоса и в последние полчаса словно пытается очаровать пожилую женщину своими оскалами и ненавязчивыми манерами, ещё немного, и она начнёт верить, что аристократы действительно нормальные люди. Какой дом, шепчет ба, уже в четвёртый раз оглядываясь по сторонам. Я в таком здании в последний раз лет 15 назад была, когда меня позвали на конференцию огневиков. «Дверь нам открывает парень лет двадцати пяти в дорогом костюме. Фамильное сходство не заметить сложно. Он немного старше Рэйма, в смысле Идена. Я настолько привыкла звать своего избранника исключительно по фамилии, что тяжело привыкнуть, что он не единственный Рэйм на свете. Точнее, мысль, что таких, как он, еще минимум три экземпляра приводит в легкий ужас. «Добрый вечер», — кивает парень. «Еннон», — откликается Иден. Он здоровается с братом за руку и весьма скупо, словно они по работе виделись, причем вчера. «Келли», — представляюсь я, вовремя напоминая себе, что надо улыбаться. «А это Аида Рилос, моя бабушка». «Кинан Рейм тоже выходит к нам, уже в холл. Огромный холл. Здесь мраморные стены и дорогой ковер, лестницы справа и слева, которые ведут на балкон святыми перилами. У меня зубы сведет от роскоши». Во всём этом я как-то пропускаю, что избранник опять обхватывает меня за плечи, не уверена, что это очень ожидаемый жест, поскольку у Рейма-старшего каменеет лицо. «Рад знакомству», — говорит отец семейства, тем не менее. «Извините, три она не будет. Хорошее платье, Келли. Мне не нравится его комментарий, его новый взгляд, словно чётко оценивающее, что такое платье я бы сама себе не купила». Пытаюсь уцепиться за положительное, что ж одним реймом меньше, это неплохо. И мы идём в гостиную, а потом в соседнюю комнату, и ещё в соседнюю комнату. Я теряюсь в особняке быстрее, чем надеялась. Довольствуюсь тем, что мы оказываемся в зале, где уже накрыт стол. Дорогие светильники выполнены в виде фей и плавают в воздухе под потолком. Слегка дрожащий свет напоминает трепет настоящих крыльев, всё отполировано и сверкает, на белой скатерти разложены блестящие приборы. Я распорядился, чтобы ужин подали с минуты на минуту. Кеннэн Рейм распорядился. У них есть кухарка и ещё какая-то прислуга, то есть я ни капли не удивлена, но всё это внезапно давит сильнее, чем хотелось бы. Напоминаю себе, что у меня план: минимум держаться достойно, не давать в обиду ба, а дальше следовать по ситуации. Мы садимся, Иден отодвигает стул перед бабушкой, потом передо мной, его брат вместе с отцом усаживаются напротив. Итак, начинает лорд Отец, когда мы вежливо приветствуем полноватую кухарку, и та подаёт первое блюдо. Начнём с интересного, расскажите, как вы познакомились? Мы с первого курса знакомы, отец, отвечает Рейм. Думаю об этом ты прекрасно осведомлён. А встречаться решили перед пятым. Кинан вдруг переводит взгляд на мою ба Вы же тоже не слышали их историю до начала семестра. Келли не очень-то много мне говорит, смущается та, прямо как мой младший сын. Поднимаю глаза на лорда, очерчиваю взглядом строгие ворот его дорогой рубашки и тёмные волосы, кое-где тронутые сединой. Я предпочитаю разбираться со своими делами самостоятельно. Пытаюсь вложить побольше в эти слова. Если у него есть претензии, пусть adressuet их мне. Получаю холодный пристальный взгляд в ответ. У Кинана Рейма такие же глаза, как у моего избранника, весеннее небо и черный ободок по краям. Похвально. Он наливает нам вина, янтарной жидкости из красивого графина. Бабушке предлагает другое, послабее. И она, хоть и явно была намерена не отставать от молодежи, не спорит с аристократом. Йеннон, как выясняется, не пьет вовсе. То есть надираться будем втроем. «Мы будем пить за будущее молодых?» — пытается улыбнуться Ба. «Давайте сначала за знакомство. Мы чокаемся бокалами и едим достаточно спокойно, к моему удивлению. Хотя Иден напряжен. Очень странно понимать, что мы разделяем чувства друг друга, что я вдруг ощущаю его лучше, чем людей вокруг. Словно наша боевая связь подает тревожные сигналы. Но он продолжает ухаживать за мной и за бабушкой, вовсю пытается ее очаровать». возвращает на лицо улыбку. Его брат тоже вполне вежлив. Я удивлена, потому что ни в нём, ни в его отце не заметно повадок Идена. Движения у них скорее скупые, чем надменно ленивые, а знакомых усмешек Аскалов, шутливых жестов нет и в помине. Словно младший сын научился всему где-то в другом месте. Йеннн рассказывает пару историй со службы, Кинан Рейм интересуется, чем занималась моя бабушка, чего добились мои родители. Почти не говорит о себе, будто работа королевского советника абсолютно скучная и неинтересна. Может, неинтересно ему самому? А потом всё начинает портиться. Келли Рейм старший кладёт руку на стол. Почему ты согласилась стать избранницей Идена? Он как-то перешёл со мной на ты. Противится было крайне странно, учитывая, что мой высокородный избранник сразу попросил бабушку с ним не формальничать. Потому что он предложил Улыбаюсь я раньше, чем думаю. Мне было сложно отказать, добавляет парень рядом, но вряд ли улучшает ситуацию. Я прикусываю язык. Звучит не слишком здорово. Бабушка усмехается, хотя выглядит её веселье неуверенно. Ты думаешь, что вы будете хорошей парой через год, через 5 лет? продолжает лорд отец. Меня пугает этот вопрос, если честно, как и предыдущий. Новая откровенность прорывается раньше, чем я её останавливаю. Глаза Кинана буквально темнеют. Что тебе больше всего нравится в моём сыне? Нравится его злить и то, как он меня целовал. Я едва не выкладываю всё это. К щекам приливает жар, и чувство, будто что-то идёт неправильно, накрывает с головой. Я пьяна. Я первый бокал не допила. случайно надраться рядом с аристократом в мои планы совсем не входило, и у меня мелькает версия похуже. Выработанная годами паранойя подкидывает её, стоит сердцу пропустить удар. Иден пристально смотрит на бокал перед собой. Что сейчас происходит? спрашивает резко. Мы пытаемся понять, выйдет ли что-то из вашей пары. Я бы сказал, спешить вам точно никуда не надо. Вот с этим соглашусь, отзывается ба Келе, ты не думай, что бояться стыдно или ненормально. Я в молодости, когда встретила своего Сартра, 2 года не могла ему ничего путного ответить. И ваш сын и ваша семья, лорд Кинан, конечно, очень хороши, но это не повод терять голову, скорее, наоборот. Рад, что кто-то разделяет мои взгляды, миссис Арилос. Несмотря на его одобрение, мне резко не по себе. Что происходит? Дело, правда, в вине. И ден практически отталкивает бокалы от себя, янтарная жидкость едва не заливает скатерть. Нам надо поговорить, наедине отец. Рад, что ты так думаешь. Ба переводит взгляд с него на меня, что-то не так. Я счастлива, что она не понимает. Кажется, единственное. Енон тоже смотрит на янтарное вино, к которому не притронулся и прикрывает глаза. Вечер действительно получается интересным. Ген пока может поухаживать за вами. Покажет вам сад. Рейм старший кивает на дверь, ведущую прямо из зала наружу. Там красиво. Что ж, почему бы нет? бормочет Ба. Я знаю пару вещей. Первое я ужасно не хочу оставлять её без присмотра в этом доме. Со всей остротой понимаю, что привести дорогого человека сюда было кошмарной идеей, худшей из всех. Вторая сейчас здесь разродится буря. Если я не хочу, чтобы она задела Ба, нужно действовать срочно. Встаю. Рейм старший и мой избранник поднимаются следом. Улыбаюсь Ба и иду в коридор с двумя мужчинами. Мы оказываемся в какой-то гостиной, но меня меньше всего волнует обстановка. Вы что-то подлили в вино? Что ты сделал? Мы выпаливаем это с Реймом одновременно. Это не вино, а яндэра. — холодно отвечает Киннон Рэйм, прислоняясь к спинке дивана. — Безобидное зелье, чтобы развязать вам языки, оно не запрещено. У меня все скручивается внутри, от этого признания, от его взгляда и того, как белеют костяшки его пальцев. Ты совсем спятил от безнаказанности. Иден дергается вперед, и из Рэйма-старшего тоже слетает на пускное спокойствие. Я хотел услышать, зачем девушка, с которой у вас никогда не было отношений, решила стать твоей парой. Его обычно тихий голос громыхает. «Мне нужен ответ, простой, честный». «А пожилую женщину зачем в это вплели?» У меня едва не вспыхивают руки. Хотел увидеть семью возможной невестки. Новый взгляд приглаждает меня к полу. Откровенный и без фальши. Твоя бабушка похожа на разумную женщину, скромную, некорыстную, а тебе я подобного сказать не могу. Оказывается, это жутко неприятно. Гораздо хуже, чем я думала, с трудом понимаю, что он тоже пил демонову настойку, мы все втроём ею отравлены, и откровенность прямо из구щается в воздухе. Ублюдок. Иден подаётся вперёд. Ветер сметает салфетку со стола. Аккуратнее со словами сын. Чего ты хочешь? Правды. Рейм старше сжимает губы. Что думает девушка из простой семьи, которая не собиралась на парный факультет, которую мой отпрыск нашёл за день другой до начала семестра? которую видели с другим 2 дня назад. Я стискиваю руки, смотрю на старшего аристократа и едва удерживаюсь от того, чтобы выпалить ему в лицо пару крепких выражений. Будь ты готов к откровенности? Яндра бы тебя уже подтолкнула, поэтому у меня новое предложение. И он достаёт из кармана серебряную коробочку. Вы дадите мне правду? Вы расскажете мне, как именно договорились, ради чего, с какими целями и чувствами. Если у вас есть достойный ответ, я его приму. Он резко открывает шкатулку, и я вижу две сферы, лежащие на бархатной подкладке. Сферы правды и стихии.